Глава третья. Утро началось рано, но не могу сказать, что оно было плохим. Ведь после того, как я умылась и переоделась в теплое рабочее платье, это утро я подсластила. Нет, все же, что-то хорошее в том мужчине есть. Вот, например, вкус на конфеты у него отменный. Улыбаясь своим мыслям, спустилась вниз и, поцеловав родителей в морщинистые щеки, Быстро позавтракала и сбежала на работу, оставив на столе сладости. Не хочу смотреть, как мама будет вздыхать и украдкой вытирать слезу, прежде чем взять хоть один проклятый леденец. Морозное утро. Редкие снежинки продолжали кружиться в воздухе, заставляя мечтать о теплых деньках, веселой копели и ласковом солнышке. Ничего, осталось совсем немного, скоро все будет. И снова на улицах колокольчиками будут звенеть женские голоса, а им вторить низкие мужские. Будут гулять парочки, хихикая, пробегая мимо, и украдкой целуясь, думая, что их никто не видит. Важно прогуливаясь, жители города попеременно здоровые со знакомыми и проклиная власти, тихо, конечно же, чтобы никто не слышал, за какую-нибудь свою неудачу. «Все это обязательно будет», Это только зимой, в холоде, казалось, что город скован снегом и льдом, что людей у нас тут совсем мало. А на самом деле все не так. Ксели был шумным городом, большим и промышленным. Жизнь в нем кипела и днем, и ночью. Только вот эта кипучая деятельность зимой вся спряталась за дверьми различных заведений. А уж по утрам, когда все магазинчики, кофейни и ресторации были еще закрыты, Улицы и вовсе оставались пустынными. Забежав в ресторацию матушки Фрей, я удивилась, не услышав привычного ворчания. Странно. Но на самом деле мне же лучше, спокойнее будет работать. Осматриваясь по сторонам и не находя никого из смены, я все четче осознавала, что-то случилось. Быстро переодевшись в коморки, поспешила в зал, откуда уже слышался тихий гул голосов. «Доброе утро!» Удивленно осматривая толпу, собравшуюся здесь, вскинула брови. «Что-то случилось?» «Фрей вызвали в башню стражей», хмуро ответил главный повар Максимилиан. «Интересно, из-за чего?» задумчиво протянула, подходя к работникам ресторации. «А собрались-то чего тут? Открытие скоро!» «Да вот и не знаем, стоит ли открываться. А вдруг того? Нельзя!» Шепотом ответила мне одна из подавальщиц. «Молоденькая Элли, работающая у нас всего каких-то пару месяцев». «Глупости не говори!» — Нахмурила брови. «Не откроем ресторацию, Фрей придет и скандалить начнет. Вот и я им про то же говорю, они уперлись!» Макс махнул рукой и грозно рыкнул. «Так, кому положено, все быстро на кухню!» Поварята и работники кухни медленно потянулись вслед за своим непосредственным начальником. А слушаться Макса они боялись даже больше, чем получить нагоняя от Фрей. Но еще бы, он лично их всех отбирал, учил премудростям готовки, натаскивал и не стеснялся отвешивать весомые отеческие подзатыльники. «А вы чего замерли?» — посмотрела на утреннюю смену подавальщиц. «Быстро все за работу. Столы протереть, салфетки разложить. Ну, бегом, девочки, поверьте, Фрей долго в башне не пробудет. Вернется и всем устроит сладкую жизнь». Меня послушались, пусть неохотно, но, как ни крути, Фрей я знала дольше, чем они. Так что пришлось доверять более опытной Ринке. Хотя, конечно, сплетничать было интереснее. Когда до открытия ресторации оставалось всего ничего, дверь кухни резко распахнулась, и в зал влетела запыхавшаяся Скай. «Ой, девочки, я такое узнала!» Она быстро скручивала волосы в свободный пучок. Из кармана ее фартука Криво торчал блокнот для записи заказов, а во рту она держала ленту, которой собиралась закрепить прическу. «Скай!» усмехнувшись, посмотрела на приятельницу. «Вот повезло тебе, что Фрей нет!» «Ой, да ладно! Она не скоро еще придет! Из башни так просто не отпустят! Тем более там такая суета стоит! Ты себе не представляешь!» Опять сплетни слушала. Осуждающий, покачав головой, медленно направилась к парадной двери. Пора было открываться и начинать рабочий день. «Да какие сплетни!» Скай раздраженно сдула со лба светлую прядь волос и, наконец-то, поправила нормально свой фартук. «Темного Фрейзера кто-то рискнул ограбить!» Она так широко распахнула глаза, что я начала всерьез опасаться, как бы ее кто ни напугал. «А то ведь останется бедняжка с видом рыбы. Останется только губками так смешно шлеп-шлеп делать, и сходство будет полным». «Кого ограбили?» Резко крутанувшись на пятках, остановилась, не дойдя до дверей, буквально пары шагов. «Да я ж тебе рассказывала вчера, что в город приезжает этот жуткий тип. Ну вот он и приехал, а его ограбили. Представляешь, какой скандал!» «Я все еще понятия не имею, кто это такой, поэтому не могу оценить размер наглости воришек». «Да как же не знает она!» Скайф сплеснул руками. «Сама же его вчера обслуживала». «Я?» Признаться от этих слов, у меня холодок побежал по спине. Темный, ну не могло же. Ты, ты, рыжий такой важный господин, за твоим столиком сидел. Сидел, да, судорожно сжимая кулаки, попыталась сохранить спокойствие. А что же в нем такого необычного, что про него все вокруг говорят? Ну он же темный. Да и вообще, Фрейта в башню загребли, а значит все не так просто. Вдруг его у нас в ресторации ограбили? Глупости, — фыркнула весьма натурально. Если бы важного господина ограбили в самой ресторации, в башне сейчас сидели бы мы все. Ладно, позже еще поговорим. Вон на пороге уже первые клиенты ждут. За работу пора. Дверь я открыла трясущимися руками. Светлая богиня, что же я вчера наделала? День прошел, просто прошел. Я ходила, улыбалась, принимала заказы, общалась с посетителями. Но делала это все механически. Мысли мои были далеки от работы. Может быть, поэтому сегодня у меня было меньше чаевых, как знать. Возможно, клиенты чувствовали, что делаю все без души и не торопились отблагодарить за обслуживание. Весь день сердце сжималось от переживаний, и я никак не могла понять, что же мне делать и стоит ли что-то делать. Чтобы принимать какие-то решения, необходимо знать больше, чем досужие сплетни. Для начала было бы неплохо выяснить, кто же такой этот темный Фрейзер и чем он так известен. А такую информацию, не вызывая подозрений, я могла получить лишь в одном месте. Терпение не было моим коньком. Наверное, поэтому я сегодня ушла с работы раньше. Фрейд так и не появилась поэтому, предупредив девочек, что мне необходимо будет освободиться чуть раньше, я с легким сердцем покинула ресторацию. Макс за всем проследит, тут можно было не беспокоиться. А у меня слишком большие планы на эту ночь, и к ней еще нужно подготовиться. Домой возвращалась, еле сдерживая себя, чтобы не сорваться на бег. Незачем привлекать внимание. Гулкие шаги по брусчатке, нос спрятан в меховой ворот плаща, На голове капюшон. Просто еще одна жительница города возвращается домой. Ничего необычного. Никто даже внимания на меня не обращает. А вот если побегу, обратят. Мало того, еще и запомнят. А потом где-нибудь неудачно ляпнут. Такого-то дня девчонка по улицам бежала. Видать, случилось что-то. А стражи — это же как собаки-ищейки. Не дай боги услышат, заинтересуются. «Оно мне надо?» осторожнее заворчал на меня дородный мужчина смотри куда идешь простите я не хотела чуть замедлившись обернулась на незнакомца которого случайно задела плечом не успев увернуться скользко да вообще градоначальник не смотрит за городом на дорогах ходить невозможно тут же переключился на новую тему мужчина но ты все же осторожнее еще упадешь обязательно чуть поклонилась в ответ и вы берегите себя. Люди в нашем городе не были злыми, но иногда мне очень хотелось переехать в тихую деревню, и пусть там все знали друг друга. Я бы поселилась где-нибудь недалеко от леса и жила себе спокойно. Шум города с его правилами и рамками меня выматывал. Мне не хватало простора и природы. Не знаю, откуда такая тяга к природе, но в городе мне иногда казалось, что я задыхаюсь. К счастью, это мне не помешало приспособиться к жизни здесь и пользоваться преимуществами селе. Дома родители как раз только закончили ужин, но не успели еще уйти наверх. Они посидели со мной, пока я кушала, а потом, несколько раз жалобно шмыгнув носом, я сказала, что очень устала и хочу отдохнуть. Папа тут же отправил меня в ванную. Он очень переживал, когда кто-то из его любимых женщин болел поэтому старался не допустить этого. «И порошок от простуды выперина. Отец смерил меня строгим взглядом. «И спи побольше. Сейчас сделаю тебе свежий отвар укрепляющий. Спасибо, па. Я сама все сделаю, просто устала». Мама, крепко обняв меня, подтолкнула к лестнице. «Отдыхай, наша девочка. Ты слишком много работаешь, а мы совсем не помогаем тебе». «Вы мне уже помогли, как никто», — тихо шепнула ей в ответ, сжимая в объятиях. «Вы для меня здесь самые родные. Ты наша, Рин, слышишь? Наша дочь. Но если бы я только могла...» «Не надо, мам, все хорошо. Вы много лет заботились обо мне. Теперь моя очередь. Не переживай. Лучше попей чаю с конфетами. Я знаю, ты их любишь». Конечно, она не послушалась меня, ведь конфеты я нашла в кармане своего платья. Не иначе мама, пока мы обнимались, аккуратно положила их туда. упрямо любящая, заботливая. Мне и правда повезло с приемными родителями. А уж какое они терпение проявляли к испуганному ребенку, внезапно оказавшемуся в чужом для него мире. Я смогла их полюбить. Я была им очень благодарная и совершенно не хотела быть причиной лишних волнений пожилой пары с Ронта. Они не только подарили мне второе имя, но и свою фамилию, любовь и заботу. А я изо всех сил теперь старалась отплатить им тем же. Приняв ванную, отправилась к себе. У меня есть около двух часов, чтобы подготовиться к ночи. Как раз родители поднимутся к себе в комнату, перед этим заглянув ко мне, а потом пойдут спать, самое удачное время. Проверив свои вещи, Достала из ящичка стола пузырек с темной жидкостью. Спасибо, светлая богиня, за ведьма в нашем мире. Под кроватью хранились высокие сапоги с мягкой подошвой. Не самые теплые, но другие мне сейчас не подойдут. Как только родители скрылись в своей комнате, я начала действовать. Нанесла на чуть влажные волосы ведьминского отвара и тщательно расчесала их. Каких-то двадцать минут и из зеркала на меня смотрела бледная брюнетка с россыпью веснушек на носу и щеках. С моей яркой внешностью было совсем непросто, но еще один пузырек и густая мазь с мягким травяным ароматом делает мою кожу идеально гладкой, скрывая слишком досадную деталь внешности. Жаль, эта мазь не может навсегда избавить меня от веснушек. Я была бы не против. Узкие черные эластичные штаны на ноги, Черную же кофту с большим воротником, который можно было использовать как капюшон. Короткую курточку поверх, на ноги сапоги и, главное, не вытаскивать длинные волосы из-под одежды. Готово. Достав темный шарф без каких-либо узоров, намотала его на шею, скрывая нижнюю часть лица, и тихонько открыла окно. «Доброй ночи, попрыгунье! с улыбкой поприветствовала меня соседка. «Сегодня холодно». Да, Мари, зима никак не хочет отступать. Присев на подоконнике, выглянула на улицу. К счастью, узкий проход между нашими домами не пользовался популярностью и был сейчас пустынным. Убедившись, что путь свободен, выбралась на узкий карниз. За спиной у меня осталась полутемная комната с одиноко горящей свечой на столе, а впереди ждали несколько метров на обледеневшем карнизе, а потом на крышу. Обожаю Ксели за его постройки и высокие каминные трубы. Тем, кто не боится ночью совершать безумные прогулки, эти трубы были хорошо знакомы. Доброй тебе ночи, Мари. Дождешься меня? Как всегда, моя хорошая, как всегда. Пройдя несколько шагов вбок, я привычным движением зацепилась за козырек крыши и, подтянувшись на руках, сделала самый обычный подъем с переворотом, знакомый всем спортивным гимнасткам. Правда, вместо брусьев моим снарядом была крыша. Когда я скрылась в ночных тенях, до меня донесся тихий голос соседки. «Храни тебя, богиня, попрыгунья!» Без этого пожелания я не мыслила свое ночное приключение. Так уж вышло, что Мари была в курсе моего секрета. Она меня всегда провожала. Она же меня встречала. И как только я услышала ее доброе, а главное искреннее напутствие, Сорвалась на бег. Мой путь лежал в трущобы. Туда, где приличным девушкам по ночам гулять было не просто опасно, а банально страшно. Ночь, время воров, мошенников, мужчин. Удел женщин сидеть дома и ждать возвращения своих мужей, или же спокойно спать в своих теплых комнатах. Но так уж вышло, что я была не совсем приличной девушкой, увы мне. Но никому и в голову бы не пришло, что милая девочка Рина, скромная соседка, всегда сдержанная, спокойная, а главное, послушная, может с улыбкой на губах бегать по крышам, чутко прислушиваясь к происходящему вокруг. А главное, никто и подумать бы не мог, что Рианна Сронта жила и чувствовала себя свободной только вот в такие моменты. Когда удавалось сбросить маску скромной и послушной дочери, и отпустить своих внутренних демонов на волю. Прислушивалась я не просто так. За долгие семь лет я настолько привыкла к тихим сигналам, что тело реагировало на них само. Вот и сейчас, едва услышав тихий свист, настолько тихий, что его можно было перепутать с заплутавшим в трубе ветром, я, молчаливой тенью, кинулась к ближайшему укрытию и замерла там. Воровское братство в Кселе было настолько сплоченным, что давно придумали систему оповещения. Мне эту науку преподавали неохотно, считая, что зря тратят время. Но я всегда была упрямой девочкой и, едва не попавшись однажды в руки стражей, буквально заставила научить меня всем хитростям, так необходимым для выживания. Сжавшись в компактный комок на крыше чужого дома, я ждала, когда прозвучит еще один сигнал, чтобы продолжить свой путь. Дождалась. Длинный свист и следом резкий короткий. Значит, квартал чистый. Ночной патруль ушел. Выпрямившись, осмотрелась по сторонам и, быстро определив, где именно я сейчас нахожусь, резко свернула налево и продолжила свой тихий бег. Сигнал о патрулях звучал еще дважды, заставляя нервничать. «Слишком много патрулей, слишком близко они к месту моего назначения», Один раз укрытие мне пришлось делить с еще одним ночным жителем. Жолоб водостока был достаточно широк, чтобы в нем лежать, но кто ж мог подумать, что он будет занят. Менять позицию было уже поздно, поэтому за неимением выбора я, не раздумывая, просто устроилась на незнакомом мужчине в похожей на мою одежду. Лучше провести какое-то время в компании, чем своими перебежками привлечь внимание к активной жизни на крышах города. В свете луны я рассмотрела лишь прищур темных глаз. Кажется, незнакомца забавляла эта ситуация, и он имел наглость смеяться. Молча, но все же. В его глазах я заметила интерес определенного толка, как только незнакомец понял, что приземлился на него не тощий паренек, а очень даже девушка. «Даже не думай», — беззвучно одними губами предупредила наглеца, рука которого уже медленно ползла по моей ноге. «Закричишь?» — читался насмешливый вопрос в его взгляде. «Губ мужчины я не видела», — их скрывал шарф. «Убью». Врала самым наглым образом. Убийства никогда меня не интересовали. Боги, да даже мелкое воровство не было мне интересно. Но и в обиду себя давать, даже не пытаясь сопротивляться, это точно не про меня. К счастью, до того, как незнакомец решил проверить, насколько серьезно я была в своих угрозах, Прозвучал сигнал. Скатившись в сторону, я, присев на корточки осмотрелась по сторонам. «Что-то много патрулей сегодня», — недовольно буркнула, пытаясь решить, какой дорогой лучше продолжить путь. «Стражи шерстят наши кварталы», — поправляя шарф на подбородке, едва слышно ответил невольный сосед по укрытию. «Будь осторожна, малышка, и тебе удачной ночи». Мыкнув, мы разошлись в разные стороны. Ищут, значит, кого-то. Ну что ж, придется быть более осторожной. Сменив направление, пробежала несколько кварталов по крышам. А потом спустилась в темный переулок, рядом со схроном. Вытащив оттуда женский плащ, надела его и поспешила натянуть на голову капюшон. Из переулка вышла уже обычная девушка. Возможно, она задержалась на работе в таверне. А может быть, что-то случилось дома, и она спешила к лекарям. Риск, конечно, но ничего преступного. Да и идти мне оставалось всего ничего. Для той, кто хорошо изучил все переулки и переходы на улицах города, путь не был сложным. Одна проблема — где сегодня Терренс, я не знала. А узнать было необходимо. В конце концов, сегодня мне нужна была всего лишь информация. Один раз пришлось выйти из укрытия густых теней переулков и засветиться перед мелкими воришками — Эти промышляли на улицах, срезая кошели у загулявших мужчин, неосторожно принявших на грудь больше, чем нужно было, и потерявших бдительность. И уже было неважно, это знатный лорд, обеспеченный купец или же житель трущоб. «Твоя глупость — моя добыча». Вот и вся правда. Перед тем, как свернуть в очередной переулок, я показательно оглядывалась по сторонам, показывая, что волнуюсь. Движения были резкими, шаги торопливыми любой дурак поймет, что мне есть за что переживать. Так что неудивительно, что в конце перехода между домами меня уже ждали. Нет, конечно, никто не встал у меня на пути. Воры, это вам не насильники. Мы как крысы прячемся по углам, преследуем свою цель, пока не станем ее тенью, и, выждав момент, забираем свое, растворяясь в тени. Мне повезло дважды. В первый раз в том, Что мальчишка, который решил присвоить себе мой отсутствующий кошель, был новичком в нашем деле. А во второй в том, что терпением новичок не отличался. Плавное движение за спиной, порыв ветра, едва заметно шевелит полы плаща. И вот я уже крепко перехватываю тонкое запястье подростка: Ты кто еще такая?, возмущенно шмыгнул он носом. Терренс где? Задала свой вопрос: Ага, хочешь, чтобы я тебе его слил? А сама даже не говоришь, кто такая. Ох, темный, откуда ж такие глупцы берутся? Закатила глаза и потащила мальчишку в сторону более светлой улицы. Ты что, ты куда? К стражам меня ведешь? Тш! -ш -ш, шикнула на шумного подростка. Смотри! Распахнув плащ, продемонстрировала свою одежду: Как думаешь, я в таком виде действительно собралась прогуляться в башню? Так ты из наших! На чумазом личике мальчишки вспыхнуло восхищение. «А мне говорят, что девок в дело не берут. Девки в кабаках работают. На улице, конечно, не берут». Насмешливо успокоила новичка. «Так ты-то не в кабаке?» «А я не девка», — щелкнула по вздернутому носу. «Терренс где?» «В придорожный махнул рукой ребенок. «Только ты это, не говори, что ты меня поймала. Своих не выдаю» подмигнув мальчику, прежде чем шагнуть в густую тень. «Удачной ночи, мелкий!» «А сама-то!» Но на обиды впечатлительного ребенка у меня не было времени. Быстро пройдя еще пару кварталов, уверенно толкнула дверь в дешевую таверну. Тепло с запахом кислого пойла, пота и нечистого пола окутало меня тут же. В таверне на мгновение стало тихо. Посетители рассматривали, кто же прервал их развлечения. И в этой тишине все услышали голос одного из старших воров города. «Малышка, ты часом не заплутала?» Терренс, провокатор проклятый, сидел за дальним угловым столом. Во-первых, ему оттуда было видно всех, кто находился в таверне. А во-вторых, рядом находилась дверь на кухню, а оттуда всегда имелся выход на улицу. Усмехнувшись, направилась прямо к тому, кого однажды по своей глупости пыталась обворовать. Слишком сильно мне хотелось купить маме подарок ко дню рождения. А денег? Денег, как всегда, не было. «Привет, Терренс!» — садясь напротив него, скинула капюшон плаща. «Давно не виделись!» «Зря пришла!» — тихо шепнул в ответ мой учитель. И уже громче для публики. «Заскучала по папочке?» «Засранец!» Мне оставалось только закатить глаза и тихо фыркнуть. Если уж семейство Сронта стало для меня приемными родителями, то Терренс стал старшим братом. Приемным. Со своими недостатками, конечно, но с таким умением выживать, коему могли бы позавидовать даже крысы. Мне нужна информация. Едва уловимый кивок братика, и я быстро задаю свой вопрос. Кого ищут стражи? Вообще-то я хотела спросить про темного Фрейзера. Но вот так выдавать себя с головой — Терренс не зря учил меня всему много лет. Кто-то сильно подставился. Высокий, молодой, ему еще и тридцати лет не было. Терренс обвел зал таверны цепким взглядом. Подрезали кошель у заезжего господина из столицы. «Лорда ограбили», — равнодушно пожала плечами. «Так вроде не впервой. С чего такой переполох?» «Он не лорд, хотя и совсем не беден. Тогда тем более не понимаю». Каждый день происходят кражи на улицах. Но я, пока сюда дошла, трижды встретилась с патрулем. Конечно, встретилась. Ведь в этот раз жертвой воров стал тот, кого вообще грабить никому в голову бы не пришло. Терренс прищурил глаза и спросил. Что ты знаешь о темном Фрейзере? Опять. Опять это имя. А что я могла ответить? Только то, что действительно знала. Он приехал в город вчера и ужинал в ресторации Фрей. Рыжий, наглый, самоуверенный, не любит внимания. — О, темный! Рина, не знал бы, что ты не работаешь в центре, мог бы подумать, что это ты обчистила Фрейзера. — Я еще не настолько потеряла голову, пренебрежительно фыркнула. — Так что с мужиком не так? — Да все с ним так, не считая того, что он любит играться с тьмой, является сыном палача, а еще его младший брат капитан стражей короля. С каждым словом Терренса Я слышала призрачный стук гвоздей в крышке моего последнего пристанища. «И много у него украли», — еле спросила осипшим голосом. «Говорят, целый кошель с золотом». Темный Фрейзер сам ходил ночью в башню и требовал найти того вора, кто посмел совершить такую глупость и посягнуть на его собственность. Я чуть воздухом не подавилась. «Золото? Целый кошель золота?» «Ах ты наглая рыжая личность!» «Обманул стражей города, и теперь те будут искать меня!» «Ладно, это все досужие сплетни. Ты что хотела, девочка?» «Мне работа нужна», — задумчиво побарабанила пальцами по столу, вспоминая жалкие медики в кошеле с золотом. «Денег не хватает. Держи». Между нами на стол лег небольшой кисет. Звонко звякнули монеты. «Тебе сейчас лучше не высовываться». «Тут немного. Серебряников 15, наверное. Еще не пересчитывал. Потом сочтемся. Пока стражи не найдут идиота, что ограбил Фрейзера, забудь дорогу в трущобы, поняла?» «Поняла. Думаешь, это кто-то из местных?» «Не из моих ребят точно. Уже проверил. Береги себя, малышка. И ты себя». Кивнув на прощание, я поднялась с лавки. Кесет давно уже был спрятан в одном из карманов куртки и когда я выходила из таверны, думала только об одном. «Надеюсь, в этот раз внутри не конфеты»,